Напротив, подобный человек показывает, что он обладает стойким духом, что он никакими дорами не позволит совратить себя на свою или общую погибель. Теорема 72. Человек свободный никогда не действует лживо, но везде честно. Доказательство. Если бы человек свободный как таковой делал что-либо лживое, то он делал бы это по предписанию разума, ибо только в этом смысле он и называется нами свободным. А потому действовать лживо было бы добродетелью, по теореме 24, и, следовательно, по той же теореме, каждому для сохранения его существования предпочтительнее было бы действовать лживо, то есть добродетельно. Само собой ясно для людей предпочтительнее было бы быть согласными друг с другом только на словах, а на деле быть противными. А это, по теореме 31-й, нелепо. Следовательно, человек свободный и так далее, что и требовалось доказать. Схоле, если же спросят: а что если бы человек мог посредством вероломства освободиться от смертельной опасности? Разве разум, в виду собственного самосохранения, не посоветовал бы ему быть вероломным? То я отвечу так. Если бы разум советовал это, то он советовал бы это всем людям. И следовательно, разум вообще советовал бы людям только лживо условливаться соединять свои силы и иметь общие права. То есть на самом деле общих прав не иметь. Это нелепо. Теорема 73. Человек, руководствующийся разумом, является более свободным в государстве, где он живет сообразно с общими постановлениями, чем в одиночестве, где он повинуется только самому себе. Доказательство. Человек, руководствующийся разумом по теореме 63, а не страхом, приводится к повиновению, но поскольку он стремится сохранять свое существование по предписанию разума, то есть по схолии к теореме 66, поскольку он стремится жить свободно, желает сообразоваться с требованиями общей жизни и пользы, по теореме 37-й, и, следовательно, как мы показали в Схолии 2-й, теореме 37-й, жить сообразно с общими постановлениями государства. Следовательно, человек, руководствующийся разумом, дабы жить тем свободнее, желает соблюдать общие права государства, что и требовалось доказать. схолия Всё сказанное нами касательно истинной свободы человека относится к твёрдости духа, то есть, по схолии к теореме 59 часть 3 к мужеству и великодушию. И я не считаю нужным показывать здесь отдельно все свойства твёрдости духа, ещё менее то, что человек твёрдый духом никого не ненавидит. Ни на кого не гневается, никому не завидует, ни на кого не негодует, никого не презирает и всего менее бывает объят самомнением. Как это так равно и всё другое, относящееся к христианской жизни и благочестию, легко можно вывести из теорем 37 и 46 этой части, именно из того, что ненависть должна быть побеждаема. наоборот, любовью, и что всякий, руководствующийся разумом, желает другим того же блага, к которому сам стремится. К этому должно прибавить также то, что было сказано нами в схоле к теореме 50-й в других местах, а именно, что человек, твердый духом, прежде всего помнит, что все вытекает из необходимости божественной природы, И потому всё, что он считает за тягостное и дурное, дали всё, что ему кажется несчастливым, ужасным, несправедливым и постыдным, всё это возникает вследствие того, что он представляет вещи смертно искажённо и спутанно.